Глава шестая. У вас есть план, дядя Гриша? спросил его Сева и посмотрел так, что тот растерялся. Есть, сказал Григорий последней затяжкой докуривая папиросу. Сейчас передохнём и со светом тронемся в путь. Куда? А он настырный этот пацанёнок. Знал бы Григорий куда, уже бы давно там был. Пока из болота выберемся, заглянем в Видово. А спрашиваю там кое-кого. То они не будет в Видово, в город нужно идти. На Стырной и у Прямой. Сначала в Видово, а потом в город, сказал Григорий, как отрезал. В их маленьком боевом отряде должен быть только один командир, и это точно не семнадцатилетний пацан. Митяй, ты как себя чувствуешь? Он просинул сыну кружку с вином. Попе роспожалел, а вином угощаешь. усмехнулся Митяй, и когда успел повзрослеть, ничего от прежнего мальчишки не осталось. Говорят, красное вино хорошо прикрово по сериях. Я ж тебе немного, самую малость. Кто говорит? Митяй осторожно понюхал кружку. Да так, был я с одним фельдшером знаком. Много он интересного рассказывал. Пе сына. Митяй выпил вино залпом, как самогон. выпил, поморщился почти с отвращением. Тебе не предлагаю, Григорий посмотрел на все волода. Комсомольцам просиво показано. Все волод тоже усмехнулся и тоже совершенно по-взрослому. Вот так всего за пару недель мальчики превратились в мужчин. Ты вон лучше сала поешь и мяса. Я такого вкусного мяса лет 5 не ел. На самом деле вкуса мяса он не чувствовал, как не чувствовал и острого голода. Вот табачный дым ощущался как раньше, и вино приятно пощипывало нёба. Может, не всё ещё потеряно. Сева послушно взял краюху хлеба с уложенными на ней кусками мяса, также послушно с отстранённым выражением лица принялся жевать, наверное, тоже не чувствует вкуса, только по другим причинам. А с монстрай что будем делать после выпитого вина щуки Митяевич чуть поразовели. Я пока не решил. Но сдаётся мне, польза от него будет больше, чем вреда. Какая никакая, а защита. Какая никакая, хмыкнул Сева. Он обратно под землю не уйдёт, пока Танюшку не отоищет. Это я про него уже понял, а он понял, что со мной её отыскать будет легче. Я ж говорю, умная тварь и приметная. Мисяй выглянул в окно, поёжился. Разберёмся. В город его с собой не потащим это ясное дело. Но в лесу и в ласщении он нам ещё может пригодиться. Ну, наелись. Он обвёл пацанов внимательным взглядом, те кивнули в ответ. Тогда пайку я убираю. Неизвестно, сколько нам ещё придётся. А он чем питается? спросил Сева, кивнув в сторону окна. А он уже на неделю вперёд наелся. Перед глазами встало сначала казарма, Потом разгромленная, залитая кровью гостиная. Может, даже на годы. Ладно, ждём, когда рассветёт, и выдвигаемся. «Вы отдохнуть не хотите?» — снова спросил Сева. «Вы же тоже больше суток на ногах». «А и ту, верно. На ногах он давно. Вот только ни усталости, ни сонливости не чувствует». «Прилягу, пожалуй. Через пару часов меня разбудите». «И это... Без меня пока на двор не ходите. Горыныч зверюшка умная, но мало ли...» Пару часов он не проспал, а пролежал с закрытыми глазами, прикидывая, как быть дальше, где искать Танюшку. Интуиция, которая до сегодняшнего дня его не подводила, говорила, что искать долго не придётся. Не уйдёт у Пыринов он к лезть далеко от гремучего ручья. «Слишком уж хорошее место для таких, как он...» Да и не только для упорей, если уж на чистоту. Тётя Оля в обличение тоже изменилась, помолодела вроде как. И силы её колдовские именно тут проснулись. Что-то не припоминал Григорий раньше никаких особых сил. Проницательность же не в счёт. У чулки все проницательные, работа у них такая. И фонклейс не просто так в усадьбу припёрся. Значит, нужно ему что-то. Не только от Танюшки нужно, но и от самого этого места. Григорий размышлял, а пацаны молчали. За всё время, что он притворялся спящим, не перекинулись ни единым словом. Эх, не выходит у них дружбы. Ровно через 2 часа Григорий открыл глаза, сказал нарочито бодрым голосом: "Ну всё, ребятки, перекимарил". Встрепенулись сразу оба, видно замаялись сидеть в тишине и неизвестности. Лучше бы сами поспали. За окном всё равно ещё тьма египетская. Светает на болоте долго. «Выдвигаемся?» Тут же спросил Сева. «Что, не терпится?» Григорий сунул ноги в сапоги, вытащил из кармана пачку папирос. «Время не терпит, дядя Гриша», сказал пацан очень серьёзно. «Ну, раз время не терпит, тогда сейчас чайку хлебнём и в путь». В темноте он нынче ориентировался неплохо, видел не с кошачьей зоркостью, но тоже ничего так. Демистесь да здесь не знал хорошо, сколько раз хоживал сюда с дедом. Если тронуться в путь прямо сейчас, то к рассвету они будут уже в Видово. Чай пили в полном молчании, Григорий тоже пил, хоть и не хотелось, а осушив кружку до дна, сказал: "Ну, я пошёл с Гарынычем договариваться. Вы выходите, как позову". Спорить пацаны не стали, несмотря на нетерпение. Горыныч лежал на том же месте, где они оставили его несколько часов назад. При появлении Григория он скинул все три головы, оскалился тремя пастями. «Свои», — сказал Григорий, закуривая. «Ну как ты тут, зверь не здешний?» Зверь тихо рыкнул в ответ. «Понимаю, заждался. Только и ты меня пойми. Не получится тут с наскока. Не те времена. Это раньше сабли, шпаги и мечи». «А сейчас пистолеты, автоматы, гранаты. Другое оружие. Понимаешь?» «Если и понимал, то виду не подавал. Просто смотрел и слушал». «В казарме и в усадьбе тебе, считай, повезло. Они там все под мороком были». «Солдат фон Клейст заморочил. А бургомистра со свитой ведьма». «А вот если бы палить начали? Если бы из автоматов тебя?» «Я, конечно, не до конца понимаю, что ты за тварь такая». Но судя по тому, что одной башки у тебя уже нету, не такой уж ты и неуязвимый. Поэтому давай-ка, Горыныч, побережёмся. Как говорит собережённого, и Бог бережёт. Усёк? То ли показалось, то ли средняя голова и в самом деле кивнула ему в ответ. Средняя голова нравилась ему больше остальных. Казалось, посмышлённее, что ли. Вот и хорошо. А теперь главное, Горыныч. Пацанов моих трогать не смей. Они такому, как ты, ясное дело, не хозяева, но и не враги. Если будет у тебя такая возможность и желание, так присмотри за ними. Танюшка твоя настоящая хозяйка, очень за этих оболтусов переживала, переживает. Тут же поправил он себя, а потом спросил: "Ну, понял?" Теперь кивнули сразу три головы. Значит, не почудилось в прошлый раз. Умная зверюшка, умная, и учится быстро. Спасибо, сказал Григорий с чувством, а потом добавил: полежи-ка ещё чуток, а я заберу кое-что. Охотничье дедова ружьё было спрятано в схроне вместе с патронами. Схрон был надёжный и сухой, чтобы ничего не заржавело и не отсырело, чтобы как только возникнет нужда, сразу пошло в дело. Нужда возникла, пригодился дедов схрон. А пацаны, вот же дурачьё, уже высунулись из двери. Гарынычу только лапой махнуть, и не станет пацанов. Но Гарыныч лапой не махал, лежал смиренно, лишь поглядывал из-коса. "Свои", напомнил Григорий на всякий случай, и Гарыныч в ответ снова рыкнул. "А вы выходите, рассушни в терпёж", и повесил ружьё на плечо. Мало того, что вышли, ещё и к тёмному псу подошли на такое расстояние, что у Григория перестало биться сердце. Впрочем, билось оно у него теперь не особо часто. «Полегче», — предупредил он сразу всех и пацанов, и Горыныча. «Не нужно сразу обниматься». Пацаны поморщились, а Горыныч оскалился всеми тремя пастями, вроде как улыбнулся. «Ну, раз познакомились, так давайте выдвигаться». На всякий случай Григорий встал между псом и пацанами и ружьё с плеча снял, тоже на всякий случай. Ты, Гарыныч, беги вперёд, будешь у нас разведчиком. Если заметишь кого, сразу не бросайся, вернёсь к нам, будем разбираться. Тут, знаешь ли, партизаны могут бродить. Это такие ребята, которых трогать не надо. Для нас они пока не враги. Все вымеся изыркнули на него со смесью злости и недоумения. Что значит не враги, а не герои? Может и герои. Да только сам Григорий не доверял сейчас никому. ни фашистом, ни партизаном. Как говорится, своя рубашка ближе к телу, и лучше бы им не встречаться ни с теми, ни с этими. Вперёд, Гарыныч, сказал он, и тёмный пёс сорвался с места. Нет, не так. Тёмный пёс сам стал темнотой. Вот он есть, вот его нет. Григорий присвистнул, пацаны переглянулись, кое-в чём они всё-таки проявляли единодушие. Может и подружатся. Митьке нужен хороший друг, особенно сейчас». Шли гуськом. Григорий Первым, следом Митяй, замыкал цепь сева. Митяй пытался возражать, пришлось на него цыкнуть. Не время для девичьих капризов. Пока шли, не встретили ни единой живой души. А Горыныч, если и был где-то поблизости, то не показывался. О том, что деревня близко узнали по загорающемуся над лесом Зареву, И гарью запахло. Гарь Григориючу ещё задолго до появления зарева, но до последнего не хотел верить. Пришлось. Видовая горела, полыхала жарким, щедро подкормленным бензином пламенем. Что это, Бася? Миша облизнул пересохшие губы, ухватил Григория за рукав. Что там? Деревню подожгли. Не сказал, а просидел сквозь стиснутые зубы Сева. Эти гады. «Подожгли деревню!» Голос его сорвался на крик. «Тихо!» — рявкнул на него Григорий. «Воплями ты никому не поможешь, никого не спасешь!» «Там люди! Слышите, дядя Гриша? Там же живые люди!» Сева больше не кричал, но все равно казалось, что кричит. «Им же надо помочь!» Подумалось, что уже не живые при таком-то зареве, но говорить этого вслух Григорий не стал. «В город идем!» — сказал он вместо этого. Говорил решительно и строго, чтобы даже не подумали перечить. «В город!» Теперь они смотрели на него почти с ненавистью. И Сева, и Митяй. «Батя, в город!» Губы Митяя посинели, как у покойника. «И оставим там всех? Бабу Симу оставим? Василия Петровича? Леньку Севолапова?» Он бы перечислил их всех, с кем рос, водил дружбу и дрался. Он жалел их и был готов спасать от неминуемого. И в этот самый момент Григорий понял, что не станет мешаясь, что у него не пустого и никчёмного, выраз замечательный сын. Так уж ему повезло. "Хорошо", сказал Григорий, ни на кого не глядя, и зашагал вперёд к голодному Зареву. "Мы в деревню, они нагнали его тут же, встали по обе стороны словно часовые. Я в деревню, а вы не мешайте". Рявкнул он и ускорил шаг. Горели крайние хаты. Дом Василия Петровича уже занялся таким факелом, который не потушить. Рядом стрелял искрами покосившийся домишко Мишани полицая. Искра попала. Или фрицы решили не щадить никого. За что мстят? Ясное дело, за что. За трупы в гремучем ручье? За оторванную башку бургомистра? Перед домом старухи Самохина, еще пока невредимым, С беспомощным лаем металась лохматая собачонка, кого облаивала? Григорий присмотрелся. Из хаты волоком волокли собачкину хозяйку, старуху Хасамохина. В мирные годы бабай была вредной, ни едижды жаловалась на меся и участковому, но сейчас старуху волокли на верную смерть, а собачонка пыталась её защитить. Собачонку убили очередь из автомата, и старуха завыла нечеловеческим голосом. У Григория от этого воя волосы на загривке встали дыбом. «Надо что-то делать!» – прохрепел рядом Сева. «Погоди!» – цыкнул на него Григорий. «Разобраться надо!» Разбирались недолго. СС-овцы сгоняли людей на окраину к пустующему с начала войны коровнику. Почему сюда? Потому что деревянный, потому что окна маленькие, а ворота можно заколотить. Хорошо, что Григорий понял это раньше, чем пацаны. «Плохо, что понимание это ровным счётом ничего не давало. Или всё-таки давало?» Он принялся считать. «Нет, не сельчан, а фрицев. По головам, как кур, голов получалось двадцать. Двадцать до зубов вооружённых головорезов. А с ними Мишаня-полицай. Бегает, суетится, гадина. Если придётся стрелять, Мишаню он уберёт первым. Давно нужно было». «Что они делают?» Шёпотом спросил Митяй. Ждите меня здесь, велел Григорий, а потом добавил строго: И не суйтесь. Сам разберусь. А если не разберусь, пробирайтесь к тётке. Он не договорил, махнул рукой то ли прощаясь, то ли отгоняя их от себя, махнул и двинулся вперёд к полыхающей деревенской окраине. Пока шёл, молил лишь об одном, чтобы пацаны не рванулись следом, потому что голова ему сейчас нужна холодная, чтобы не волноваться о них. Надо было оставить Гарыныча, чтобы присмотрел, чтобы не пустил. Стоило только подумать про сёмного пса, как из предрассветных сумерек появилась костяная голова, клацнула челюстью, лёгок напомене. "Ну что там?" спросил Григорий, глядя в полыхающие алым глаза. Гарыныч не отвёлся, лишь оскалился. "Там враги". Он махнул рукой в сторону зарева. "Не те, что в коровнике, а си наши". А есть что с автоматами, как в усадьбе? Понимаешь? Горыныч слушал очень внимательно. Понял ли? Но тобой я рисковать не могу. Ты для другого создан. Поэтому просто попрошу. Присмотри за ребятками, Горыныч. Будь другом. Сказал и погладил каждую башку по очереди, даже костяную. Ну, я пошёл. Он сдёрнул с плеча ружьё, перехватил поудобнее. Никогда Никогда Гриня Куликов не был героем, и дураком не был, чтобы в герои рваться. А теперь словно затмение какое нашло. Ну что ж, он будет стоять и смотреть, как горит коровник с людьми. Можно, конечно, и не смотреть, можно отвернуться, сделать вид, что его это не касается. Вот только как жить дальше, как потом взглянуть в глаза собственному сыну? Да и ноет что-то. Там, где раньше билось, теперь ноет». До удобной позиции он добрался быстро, спрятался за кустом сирени. Летом это была бы знатная защита, а сейчас так себе. Оставалось надеяться на темноту. Он в темноте, а фашисты в свете пожарища словно на яркой сцене. Вот только много их, слишком много. К сараю больше никого не сгоняли. То ли все сельчане уже были там, то ли сжечь решили не всех, а лишь часть для острастки. Эти твари любили вот так, для страстки. Григорий давно понял их звериную суть. Он лежал пузом на мёрзлой земле и совсем не чувствовал холода. Сказать по правде, чувствовало он сейчас всё как-то иначе, где-то притупилось, а где-то наоборот таким острым стало, что неровён час порежешься. Он лежал и думал, что один в поле не воин, что с дедовым ружьём против автоматов это не лепейшая самоуверенность. но всё равно продолжал вглядываться, целиться. Сначала видел лишь тёмную стену какой-то развалюхи, а потом на её фоне разглядел двоих. Один бил второго, бил Мишаня полицай с ноги и наотмашь, а второй был Василий Петрович, тётя Олен старый знакомец. Зося как-то обмолвилась, что не просто знакомец, что Василий Петрович за тётей Олей даже ухаживать пытался. Но сейчас это уже не важно. Нет тёти Оли. И скоро не станет Василия Петровича, потому что Мишаня бить перестал и потянул из-за пояса пистолет. Григорий прицелился, прогремел выстрел, Мишаня-полицея упал мордой вниз, а Василий Петрович наоборот попытался встать. «Уходи, дед!» – прохрепел Григорий, перезаряжая ружьё. «Вали ты отсюда!» «Самому бы тоже валить, но кто ж тогда заступится за тех, кто в коровнике?» Пейдому вместо того, чтобы бежать и прятаться, он двинулся вперёд на верную погибель. Когда поравнялся с развалюхой, Василий Петрович уже встал на ноги, стоял покачиваясь, рукой придерживаясь за стену. "Влез беги, Петрович", прохрипел Григорий, вытаскивая из ослабевших мешанинах пальцев пистолет, обшаривая карманы. "Греня, неуж что ты?" Василий Петрович сплюнул на снег кровавую юшку, утёр лицо. Нет. Сень отца Гамлета и не хотел огрызаться, как-то само собой вышло. Дед, всех в сарай согнали. Нет, Василий Петрович покачал головой. Только тех, кого поймали. Говорят, на усадьбу партизаны напали. Теперь вот расплата. Он схватил Григория за рукав, спросил: "Ты Ольгу Владимировну видел? Они ж с внучкой тоже там были, в усадьбе?" «Не видел», — соврал Григорий, не моргнув и глазом. «Дед, может, тоже этот день не переживет. Так зачем его расстраивать дурными новостями?» «Наверное, с партизанами в лес ушли». «Хорошо бы». В голосе Василия Петровича послышалось облегчение. «Их бы партизаны не тронули». Облегчение сменилось надеждой. «Ведь не тронули бы Гриня». «Да кто ж ее тронет? Тут же каждый второй ее ученик». Всё, дед, некогда мне. Ты спрячься где-нибудь пока, а я дальше. Куда? За рукав старик держал крепко. Ну там же люди в сарае. Отбиваться пойдёшь? Это уж как выйдет. Я с тобой. Старик, который до того едва держался на ногах, расправил плечи. Убьют, сказал Григорий просто. Что тут объяснять очевидное. Убьют. Так же просто отвесил Василий Петрович. А перед всем даст Бог. Я парочку другую тоже убью. Дай-ка мне пистолет Гренья. Прикрою тылы, если что. Пистолет отдавать не хотелось, но и спорить было некогда. Каждый решает за себя, каждый делает свой выбор. Григорий просянул оружие старику, спросил: "Стрелять умеешь?" "Обежаешь", усмехнулся тот. С бацей своим на охоту уходил. Забыл, что ли? Дальше слушать Григорий не стал, пригнувшись к земле, бросился вперёд поближе к коровнику. Двери коровника уже заперли, два фритца поливали деревянные стены бензином из канистр. Ещё несколько таких канистр лежали в сторонке, наверное, про запас. Рядом стояло трое сесовцев, они зорко следили за сараем. Григорий прицелился. Первонаперво нужно было внести смятение в вражеские ряды. использовать своё временное преимущество по максимуму. Первый же выстрел попал в канистру, мгновение ничего не происходило, а потом громыхнул взрыв, ССФцы разбросало в стороны. Григорий надеялся, что на землю они уже упали трупами. Вот уже 17 вместо 20. Мешаня полицаи не в счёт. Переполох начался ещё до того, как рассеялись клубы дыма, но Григорий успел подобрать автомат одного из фашистов. Ох и начнётся веселье. Мысль эта была какой-то отстранённой, словно бы Григорий наблюдал за собой со стороны. Не было ни страха, ни куража, был холодный, почти математический расчёт. С математикой у него всегда было хуже, чем с литературой, а тут вот открылись небывалые способности. Четвёртого и пятого Фрица он снял одной очередью. Шестого и седьмой нашли свою погибель сами, считай, бросились под пули. Вообще все эти люди, которые на фоне пожара сделались похожими на чёрные тени, двигались слишком медленно, действовали слишком предсказуемо. Восьмой и девятый, те, что с канистрами, соображали быстрее остальных. Прежде чем выстрелить, Григорий заметил в руке одного из них огонёк. Успел. Огонёк потух, так и не успев родиться. Восьмой и девятый упали у стен коровника. Дед, прикрой, крикнул Григорий в темноту. И темнота тут же отозвалась сиплым голосом Василия Петровича. «Давай, Гриня!» Теперь Григорий видел перед собой только заколоченные ворота коровника, а ещё слышал крики, что доносились из-за его хлипких стен. Он мог узнать по голосу каждого от мала до велика. Дети там тоже были, совсем малые дети. Сначала он пытался оторвать приколоченную доску голыми руками, но богатырской силой его тётя Оля не наделила, Пришлось Арасеву всё горло, чтобы отошли от ворот и легли на землю. Услышали и поняли, крики прекрасились. Автоматная очередь сбила замок, и где-то над самым ухом про свистела пуля. А Василий Петрович проорал, что снял одного Фрица. Молодец, похвалил его Григорий, отшивая замок и распахивая ворота. Они выступили на него из темноты, нахлынули испуганной волной. Он едва успела скачить в сторону, а потом закричал, что есть мочие. Бегите! Сначала на болото, а там куда получится. Прячьтесь по соседям. Сюда не возвращайтесь. Волна замерла лишь на мгновение, а потом разбилась на одиночные брызги. Люди бросились в рассыпную, и если повезёт, они переживут этот день. За спиной послышался яростный крик, и пуля чиркнула Григория по плечу. Он развернулся лицом к врагу. Враг, побелевший не то от страха, не то от ярости, уже целился, готовясь убить. Прогремел выстрел, фриц рухнул на землю. За спиной его, пошатываясь, стоял Василь Петрович. Он тоже был бледен, смертельно бледен. В руках у него был пистолет Мишани-полицая, а на телогрейке растекалось кровавое пятно. «Вот и сгодился!» — прохрепел он, опускаясь на землю рядом с мёртвым фрицем. игреня, как Оленьку, Ольгу Владимировну увидишь. Передавай от меня привет. Скоро сам передашь, Василий Петрович. Что уж врать умирающему? Я тут за Танюшкой присмотрю, а ты там за ней. Не услышал его, Василий Петрович. Умер раньше, чем коснулся земли. А на духом просвестела ещё одна пуля. Вторая попала в цель. В него, в Григория попала. Как он понял, не по более. Боль он почти и не чувствовал. Посемнело в глазах. Да и это во всё чётко было словно нарисованное, а тут началось и мнесь, а потом и вовсе провалилось восьму, и Григорий повалился следом. Очнулся быстро, ну так ему показалось. Вот только глаза закрыл, а вот уже и открыл. Открыть-то открыл, а всё равно семно, всё никак не наступит рассвет. Что ж за ерунда-то такая? Рассвет наступил. Григорий понял это по слабым лучам света, что проникали сквозь узкие щели между досками. Он лежал в сарае на ворохе прелой, щедро политой кровью соломы. Кровь была его собственная, тут и к бабке не ходи. Натекла из раны на плече. Григорий кое-как сел, осмотрелся, осмотрел себя. С обстановкой все было понятно. Сарай он и есть сарай. Только вместо Скосина встоили он Григорий Куляков, встрянуженный как глупый жеребчик. Ноги связаны, руки тоже, а вот рана не перевязана. Кровь, похоже, сама по себе остановилась, или просто всё закончилось, потому что чувствовал он себя прискверно, перед глазами летали чёрные мухи, во рту пересохло, хотелось пить, но боли не было. Так, ныло простреленная в двух местах левая рука. Подумалось, хорошо, что левая, правая в хозяйстве нужнее. А потом подумалось, что не пригодится ему больше ни левая, ни правая, что жив он до сих пор по какой-то случайности, и жить ему осталось немного. Зато в героя поиграл. Герой. Штаны с дырой. Кого-то спас, а кого-то не уберег. Сейчас пристрелят его, как пса Шелудивого. Кто будет Танюшку выручать? «Ребятки. Ребятки где?» Он велел им не высовываться, и Гарыныч обратил за ними присматривать. Присмотрел, удержал от глупостей. Додумать эту мысль до конца Григорий не успел, заскрепели открывающиеся ворота, и в сарай хлынул поток яркого света. Он зажмурился, словно упырь какой. А может, он упырь и есть? Эх, покурить бы напоследок. Покурить не дали. В сарай вошли трое. два солдата и офицер в форме СС. Офицер был незнакомый, такого в гремучем ручье Григорий раньше не видел, значит, карасили с города. Молодой белобрысый в модных хочёчках. На Григория СС-овец смотрел с безгливым интересом, как на диковинную тварь. Впрочем, он сейчас диковинная твари есть, подыхающий от кровоподтерий и голода. Голод Григорий почувствовал внезапно, будто бы вцепился кто-то в глотку мёртвой хваткой. И теперь тянул за кодык, грозясь вырвать вместе со всей трибухой. Голод был страшный, невыносимый и неправильный, начинается, подумалось отстранённым равнодушием. Он надеялся на фарт, а не вышло. Просыпается в нём упырь, голодное, смертельно опасное тварь. Вот только сейчас не опасная. Сил щита не осталось даже на то, чтобы думать, не то что на сопротивление. एसएस-овед сделал знак солдатам, теревком поставили Григория на ноги. Простоял он недолго, тут же начал валиться. Поймали, под волоклик к старому, колченогому стулу посадили. Сидясь получалось, только кренило всё время влево. Чтобы не кренило, привязали. Или, может, для того, чтобы не убежал? Верят гады, что в таком состоянии можно сбежать. Когда закончилась вся эта возня со стулом, एसएस-овед заговорил. Он говорил на плохом, но всё же понятном русском. Он желал узнать, где остальные. В этот момент отступил даже голод. Остальные это кто? Пацаны? Оказалось, остальные это партизаны. Те самые, кто, по мнению фрицев, учениели разгром в Гремячем ручье, те, кто освободил сельчан из скоровника. Не верилось гадам, что с скоровником это они вдвоём с Василием Петровичем. Отвергали они такой подвиг. Эсэсовец всё говорил, всё задавал и задавал вопросы, а Григорий молчал. Самое главное он понял. Севы и митяя у фрицев нет, а всё остальное дело десятое. «Попить бы. Хоть чего-нибудь. Хоть воды». Молчание начало раздражать очень быстро. Нетерпеливый попался немчик без арийской сдержанности. Настолько нетерпеливый, что не побрезговал замарать руки. Без Григория взялся сам. Бил основательно сначала кулаками, потом прикладом, по лицу бил под дых по простреленной руке. Григорий рычал и стонал, но не столько от боли, сколько от бессильной ярости, а еще от голода. Слишком близко был немчик, слишком сладко пах. Особенно, когда разбил в кровь костяшки пальцев об его Григория физию. Вот тогда-то голод сделался невыносимым, таким, перед которым ни один партизан бы не устоял. А Григорий не партизан, он всего лишь вор, редся деве бестрешивший поиграть в героя. Говори, говори, говори. За каждым ударом следовало это яростное говори, и брызги его Григория крови леле во все стороны. Эта кровь в нём совсем не останется. Чтобы перестали бить, он сник, притворился, что отключился. Ему нужно было подумать, собраться с мыслями и силами. Не дали, окатили ледяной водой, и сразу как-то полегчало. Вода не удалила голод, но удалила жажду, в мозгу слегка прояснилось. АСС ведь продолжил допрос. АСС ведь желал узнать, где прячутся партизаны. Скажу, просепел Григорий едва слышно. Не бейся. Скажу. Говори. АСС ведь встал напротив, уже ближе, но всё равно недостаточно близко. Григорий зашептал, шептал всякую абракадабру, но так тихо, чтобы Фриц не расслышал, чтобы наклонился пониже. Наклонился, крепко ухватил его за подбородок, заглянул в глаза, это он зря. И что хватал, и что заглядывал. Нынче Григорий сам себе в глаза смотреть бы не рискнул, а от разбитых костяшек пахло кровью так сильно, что зашумело в ушах. Продолжая бубнить что-то неразборчивое, Григорий подался вперёд со стремительностью, которой никто от него не ожидал. Шея Фрица едко пахла одеколоном, но стоило лишь впиться в неё зубами, в глазах больше не темнело. Перед глазами теперь взрывались снаряды, а чужая жизнь была вкуснее самого вкусного вина. Визжащего, как баба Фрица отбили. Отбивали прикладами, оттаскивали Григория прямо со стулом, а потом избивали долго и яростно. В какой-то момент ему даже сделалось больно, но за глоток жизни он был готов заплатить куда большую цену. Теперь он их понимал. И фон Клейста, и его сестру ведьму, и несчастную Зосю ненавидел в себе всю эту мерзость, но всё равно понимал. Быстрей бы уже забили до смерти, чтобы не мучиться. Нет, не из-за боли, а из-за совести. Не думал Григорий, что она у него есть, «Опадишь ты». Убить не убили, но когда бить перестали, подумалось, что живого места на нём больше нет. А потом подумалось, что на мёртвом живого места быть и не может, и стало смешно. Он смеялся разбитым в кровь ртом, скалился по собачьи. А фрицы пятились и пятились, в глазах у них был ужас. На расстрел его не вывели, а выволокли. ни живого места, ни целой кости, так ему тогда казалось. А ещё пришло ему в голову, что так он и не сделал за свою жизнь ничего путного, даже подаренным тётей Оле вторым шансом воспользоваться не сумел. Думал, расстреляют прямо тут у коровника. Но нет, подошли к машине. Может, не захотели марать стены его кровью, а может, боялись. Они ведь его боялись, даже вот такого искалеченного и полумёртвого. Что или в нём нечеловеческую суть? Непотому ли хотели убрать подальше с глаз? Григорию было всё равно, когда и где умирать. А в гремючие лощины наступила весна. Как-то незаметно, всего за один день исчезли остатки снега, и закатное солнце светило ярко и радостно, заливало всё красным, как кровь светом. Григория выкинули из машины на краю оврага. На ногах устоять не получилось, как не пытался. но на коленях устоял. Этим гадам хотелось бы, чтобы он ползал. Но не дождутся. Хрен им! Убивать его приехал тот самый эсэсовец, глотку которого он едва не перегрыз. Ох, жаль, не успел. Шея немца была замотана шарфом, но Григорий даже через толстый слой шерсти чуял запах его крови. Жаль, теперь уж точно не дотянуться. Выстрелы прозвучали один за другим, Боли снова не было, только мягкие удары в грудь. Мир кувыркнулся в тот самый момент, когда Григорий закрыл глаза. Закрытыми глазами смерть может сойти за сон. Перед тем, как уснуть навсегда, он ощутил полет или падение на дно оврага. На пороге смерти это уже не важно. Жаль только, что обещания не сдержал.